провести утро с близкими только этого и хотелось в одинокий не по апрельски мрачный день наряжаться и наносить макияж лейла не стало надела под брюки теплые колготки куртку выбрала потеплее на холоде предстояло быть долго правда у нее сегодня рабочий день но первое занятие только в два успеет если все делать быстро Быстро почистила зубы, нарезала бутерброды. Сахару в термос с чаем положить забыла. Ну, нечего и пытаться подсластить пустую, никчемную жизнь. Пока ехала, плакала. Тяжело быть одной. Пустая квартира, холодная постель. А счастье ведь совсем рядом витало. Но в доме надолго не задержалась. Чуть коснулась ее крылом и опять улетела прочь.